Изучение языка по Аристотелю является важным философским занятием. Начало здесь тоже было положено Платоном в Теитете и Софисте. Действительно, одним из ведущих понятий в греческой философии является понятие «логос». Впервые мы встречаем этот термин в таком контексте у Пифагора и Гераклита. Он может означать слово, меру, формулу, доказательство, объяснение. Этот круг значения следует иметь в виду тому, кто пытается уловить дух греческой философии. Термин «логика», очевидно, произошел от него. Логика – это наука о логосе. Но логика занимает особое положение. Это не совсем такая же наука, как те, что мы обычно называем науками. Аристотель различает три типа наук по основной цели, достигаемой ими. Теоретические науки предоставляют знания в том смысле, в каком оно противопоставляется мнению. Математика – самый очевидный пример такой науки. Аристотель включает сюда также физику и метафизику. Физика в его понимании – это не совсем то, что мы понимаем под физикой сегодня. Это довольно общее изучение пространства, времени и причинности, некоторую часть которого мы бы, наверное, отнесли к метафизике или даже к логике, если придать последний достаточно широкий смысл. Далее идут практические науки – такие как этика, которые созданы, чтобы управлять поведением людей в обществе, и, наконец, технические науки, функции которых дать руководство по созданию предметов для их использования или художественного созерцания. Логика, кажется, не подходит ни под один из этих типов. Это, следовательно, не наука в обычном смысле, а скорее общий способ иметь дело с вещами, который фактически обязателен для науки. Она представляет критерий для развлечения и доказательства, и ее следует рассматривать как орудие или инструмент, на который будет опираться научное исследование. Таково значение греческого слова органон в кавычках, которое Аристотель употреблял, говоря о логике. Термин «логика», в кавычках, был изобретен позднее стойками. Что касается изучения формы доказательства, то это Аристотель называл аналитика в кавычках, что буквально означает «освобождение». Таким образом, структура доказательства освобождается для рассмотрения. Хотя логика должна иметь дело со словами, она по Аристотелю не просто связана со словами, поскольку большинство слов – это более или менее случайное обозначение, которое выступает вместо реальных вещей. Поэтому логика – это не то же самое, что грамматика, хотя логика может влиять на грамматику. Логика и не то же самое, что метафизика, так как она не столько говорит о том, каково это, сколько о способе, как нам узнать это. Именно здесь важно отрицание Аристотелем теории идей. Для человека, который придерживается этой теории, логика в ее узком смысле может приравниваться к метафизике. Аристотель же, напротив, различает их. Страница 139 -я он пытается разрешить проблему всеобщего с помощью того что мы можем назвать понятия в кавычках которые в любом случае не существует в ином мире чем наш и наконец логика это не то же самое что психология это становится особенно ясным в случае с математикой Дедуктивная последовательность элементов Евклида – это одно. Уклончивость человеческих описаний, вовлеченных в математическое исследование, которые вынесли это знание на свет – это совсем другое. Логическая структура науки и психология научного исследования – это две отдельные и различные вещи. То же самое мы видим и в эстетике. достоинство произведения искусства не имеет ничего общего с психологией их создателя. Исследования – логическая основа знания – должно где-то обратиться к структуре языка и тому, что может быть сказано. Это объяснено в Аристотелевом органоне, с которым мы имеем дело в категориях. Начало этому было положено Платоном, как мы видели при обсуждении Софиста. Обсуждение этого вопроса у Аристотеля, однако, значительно более приближено к Земле и более тесно связано с фактами языка. В нем выделяются 10 общих категорий, которые могут быть различены в речи. Это сущность, качество, количество, отношения, место, время, положение, состояние, действие и склонность. Первое – сущность, то есть то, о чем любое утверждение. Остальные категории распространяются на различные виды утверждений, которые могут быть сделаны о сущности. Так, если мы говорим «восократия», мы можем сказать, что у него есть определенные качества, то есть, что он философ. Существует определенное количественное измерение его – Это может быть рост. Это соответствует количеству. Он находится в определенных отношениях с другими вещами, расположенными в пространстве и времени, и взаимодействует с окружающим, делая и испытывая на себе определенные вещи. У теории категории было много выдающихся сторонников, как мы увидим позднее, хотя в большинстве случаев они более заражены метафизикой, чем лингвистическое исследование Аристотеля. Особенно это касается Канта и Гегеля. Категории – это, конечно, абстракция Они отвечают на наиболее общие вопросы, которые могут быть заданы о чем бы то ни было. Аристотель считает, что категория – это то, что слова означают сами по себе. Значение слов – это объекты знания в разных смыслах и значение суждения. В первом случае, как сказал бы Аристотель, человек имеет прямое представление. В современной лингвистике это иногда выражают... Как иметь понятие, о чем бы то ни было? Вид, который имеет человек в случае верного суждения, это совершенно другой вопрос. Здесь понятия соединяются, чтобы сообщать о положении дел. Логика Аристотеля – это первая попытка установить в систематизированном виде общую форму языка и доказательства. Многое в ней вдохновлено Платоном, но это не уменьшает ее значение. Страница 140. У Платона вопросы логики, разбросанные там и сям по диалогам, и какой-то отдельный вопрос может быть поднят и вновь оставлен, как диктует логика произведения в этот момент. В любом случае Аристотель сделал для логики то, что вскоре сделал Евклид в геометрии. Аристотелева логика полностью господствовала вплоть до XIX века. Как и многому другому, логики Аристотеля стали учить в устаревшей манере людей, которые испытывали такой благочестивый страх перед его авторитетом, что даже не решались задавать вопросы. Для большинства новых философов периода Возрождения характерно, что они были совершенно не удовлетворены школьными учителями, последователями Аристотеля. Это вызывало реакцию против всего, что было связано с именем Аристотеля. И это печально, потому что у него можно научиться многому ценному. Однако в одном важном отношении логика Аристотеля была неполной. Она не затрагивала относительные доказательства, которые особенно важны в математике. Возьмем простой пример. А больше Б. Б больше С. Следовательно, А больше С. Существенным здесь является переходный характер связи, «больше чем», в кавычках. При некоторой изобретательности это доказательство может быть втиснуто в форму силогизма, но в более сложных случаях это не удается. Относительный характер такого доказательства был упущен из виду. А теперь обратимся к ряду общих проблем, которые можно обсуждать под заголовком «философия природы». Это название книги, в которой обсуждаются их принципы. Греческое слово «физика», напомним, означает «природа». Когда Аристотель писал он мог оглянуться на длинную цепь предшественников, которые опубликовали работы, озаглавленные, о природе. Со времен Фалеса каждый, кто думал, что он, наконец, открыл истинное устройство мира, писал работу в этом роде. В наши дни физика приобрела несколько иное, более специальное значение, хотя эти более общие вопросы также рассматриваются среди других. Вплоть до совсем недавнего времени ее принято было называть натуральной философией. Термин, который до сих пор сохранился в университетах Шотландии. Ее не следует смешивать с натурфилософией немецких идеалистов, которая является разновидностью метафизического заблуждения физики. О ней мы узнаем значительно позднее. Одним из наиболее важных вопросов здесь является теория причинности Аристотеля. Она связана с теорией материи и формы. С при... В причинной ситуации есть материальный аспект и формальный аспект. Последний делится на три части. Страница 141. Существует, во-первых, формальный аспект в его узком смысле. То, что может быть названо конфигурацией. Во-вторых, мы имеем фактор, который фактически вызывает изменения, как нажатие спускового крючка вызывает выстрел из винтовки. В-третьих, существует цель или конец, которого стремится достичь изменения. Эти четыре аспекта, соответственно, называются материальная, формальная, действительная и окончательная причины. Простой пример позволит это прояснить. Рассмотрим камень, застрявший на краю обрыва, который толкнули, и он вот-вот упадет. Материальная причина в этой ситуации – вещество самого камня. Формальная причина – общее расположение камня, то есть обрыв и положение камня на нем. Действительная причина – это то, что делают, толкая камень. Окончательная причина – стремление камня достичь, возможно, более низкого уровня – это есть сила гравитации. О материальной и формальной причинах не нужно много говорить. Мы больше не будем говорить о них как о причинах. Они являются необходимыми условиями причинной ситуации в смысле – что-либо должно находиться где-либо для того, чтобы что-то произошло. Что касается действительной и окончательной причин, обе они заслуживают некоторых объяснений. Действительная причина – Это то, что в современной терминологии называется просто причина. Так камень падает с обрыва, потому что кто-то или что-то его толкает. В физической науке это единственный вид причинности. В целом в науке стремятся к объяснениям в терминах действительных причин. Понятие окончательной причины не принято в наши дни в физике, хотя следы теориологии сохранились в видеословаре. Слова типа притяжения или «отталкивание», «стремление к центру» и тому подобное – это остатки телеологических понятий. Они напоминают нам о том, что о теории причинности Аристотеля никто не спорил еще 350 лет назад. затруднение с окончательной причиной очень схожи с опасностью применения понятий возможности, которые мы обсуждали ранее. Говорить, что камень падает, потому что он имеет тенденцию падать, значит не объяснить ничего» страница 142. Но здесь опять есть случаи, когда финалистская терминология соответствует разумной цели. Например, в области этики не принято указывать на цель как на причину поведения или действия определенного рода. Это же верно и для человеческой деятельности в целом. Ожидание будущих событий является мотивами наших действий. Это также верно и для животных, и бывают случаи, когда человек может быть склонен использовать этот вид разговора даже с растениями. Ясно, что финальность – это не тривиальность, когда мы рассматриваем биологические и социальные проблемы. Именно из своего интереса к биологии Аристотель почерпнул понятие окончательной причины, в этом контексте Становится ясным, что возможность и окончательность выступают вместе. Биолог сталкивается с вопросом, как из семени вырастает целое растение или животное. В терминологии Аристотеля это означает, что желудь потенциально содержит дуб, а превращает его в дерево тенденция реализовать себя. Такая манера изложения – это, конечно, пример тривиального употребления этих понятий. В общем, по мере развития науки, окончательное объяснение заменяются на объяснение с использованием действительных причин. Даже психология развивается в этом направлении. Психоанализ, каковы бы ни были его достоинства или просчеты, пытается объяснять поведение людей тем, что случилось прежде, а не тем, что могло бы еще случиться. В конечном итоге телеологическая точка зрения черпает свою силу из факта, что окружающая нас природа проявляет что-то вроде порядка. Причинная необходимость, которая связана с действительной причиной, кажется слепой силой, действие которой не объясняет этот порядок. С другой стороны, телеология как будто бы снабжена информацией благодаря предвидению. Здесь опять биологический порядок мог бы привести ко взглядам, свидетельствующим в пользу телеологии. Но в любом случае Аристотель признает действие и необходимости, и окончательности. Ясно, что на такой основе естественная наука не могла процветать. Особенно физика испытывала серьезные затруднения, которые не способствовали ее успехам. И так было до тех пор, пока в области метода, благодаря Галилею, не произошел возврат к Платону. Математику, понятие конечных причин может встретиться с меньшей вероятностью, чем биологу. И нам не следует удивляться, что Платон свободен от него. В конечном итоге телеология находится в затруднении. Быть ли ей антропоморфической или теологической? Именно люди ставят перед собой цели и преследуют их. Соответственно, в этой сфере финалистские представления имеют смысл. Но палки и камни не таят в себе никаких целей, и ничего хорошего из попыток говорить так, будто они имеют цели, получиться не может. С надлежащей предосторожностью мы можем, конечно, использовать понятие тенденции так, как использовано понятие возможности. Когда мы говорим, что камень имеет тенденцию упасть, это означает, что при определенных условиях он упадет. Страница 143. Это, однако, не то, что Аристотель имел в виду. Для него окончательность связана с целью. И он делает этот вывод из существования порядка, который для него означает намерение. Достаточно ясно, что на таких принципах изучение физической науки не может процветать. Если любознательность исследователя удовлетворяется ложными объяснениями, то настоящего объяснения явлений природы не появится. В области астрономии Аристотель нанес серьезный вред науке. Учение о цели, которое отводило всему надлежащее место, привело к тому, что он различал подлунные области и то, что лежит выше Луны. Считалось, что две эти области подчиняются разным принципам. Это совершенно фантастическое рассуждение можно принять за бред сумасшедшего, если сравнить его с развитой астрономией Академии Платона. Настоящий урон был Однако нанесен науке теми, кто относился к Аристотелю не принимая его целиком, вместо того, чтобы отвергнуть то, что у него плохо, и таким образом они принесли ему в целом дурную славу. Другой важной темой, обсуждаемой философией природы, является пространство, время и движение. Последние из них мы уже упомянули в связи с изменением Стоит отметить образ действия Аристотеля. Там, где элиаты обнаружили непреодолимые трудности, пытаясь построить теорию, объясняющую движение, Аристотель достигает решения, подходя к вопросу с другого конца. Движение происходит, и это должно быть нашей отправной точкой, принимая это как не требующее доказательств, как аксиому мы можем дать проблеме иное объяснение. Используя современное ему возвстрения, Аристотель выступает против элейских рационалистов как эмпирик. Этот вопрос немаловажен, особенно учитывая, что зачастую считают, будто в эмпирическом образе действий есть что-то ненадежное и неточное. В случае с движением Аристотель придерживается взгляда, что существует непрерывность, и это совершенно ощутимая чувствами вещь. Тогда возможно продолжить объяснение, что включает эта непрерывность, но невозможно производить непрерывность из прерывающегося. Этот последний пункт часто упускается из виду математиками, которые со времен Пифагора надеялись построить математический мир из ничего, в то время как аналитическую теорию непрерывности можно построить чисто логически. Ее применение в геометрии зависит от предварительного условия непрерывности.